На последнем ухабе телегу подбросило так высоко, что царского сплетника выбросило за борт. — Ну ты, козел! — пропыхтел он, с трудом поднимаясь на ноги. — Прибыли, барин! — радостно сказал возница. — Как и заказывали еще засветло! Вот она, воронья-то гора! — Да? — пьяно удивился Виталий. — А где тогда Кощей? «Почему я его не вижу?» «Ах!» Услышав про Кощея, крестьянин забыл про дополнительный гонорар, со всей дурой хлестнул лошадку по крупу кнутам, и такси со свистом и грохотом ушло с места стрелки, заставив Бородков Кащея сыпануть в разные стороны. Кощею уставился на Виталия, которого уже так развезло, что он не видел его в упор. — Вот это вот и есть царский сплетник! — ахнул бессмертный злодей. — Вон, шеф, он! — подтвердил соловей-разбойник, опасливо отступая к каретам. — Ты это с ним поосторожней! У него какая-то дикая магия! Кощей издевательски рассмеялся, извлек из кармана пенсне и начал демонстративно изучать сквозь него царского сплетника, словно букашку под микроскопом. Лучи заходящего солнца отразились в них, и Виталий увидел цель. «Кощей!» — осведомился он у обладателя пенсне. «Он самый!» — не стал отрицать Кощей. «Наши вашим!» — приветственно поднял руку царский сплетник, И со всех сторон тут же загрохотали выстрелы. Кощевые бородки присели на корточки и начали испуганно озираться. Лишь Кощея эта канонада не испугала. — А ты, оказывается, не так прост, — усмехнулся он. — Надо же, как хорошо своих людей людишек замаскировал! Только вот стреляют они у тебя хреново. М да, осрамили. Надо будет заняться с ними огневой подготовкой. Почесал затылок Виталий, вызвав этим неосторожным жестом еще один залп. Пули впивались в землю у ног разбойников. И не заверещав, полезли под кареты, так как, в отличие от своего шефа, бессмертными не были. «Э, — возмутился Виталий, напрочь забыв данный пиратом инструкции. Вы с этим кончайте, двое дерутся, третий не мешай. Ты хочешь со мной драться? С любопытством спросил Кощей, снимая с носа пенсне. Откуда-то издалека, со стороны леса, раздался одиночный выстрел, выбив пенсне из его рук. А на бессмертном лбу затрепетала красная точка лазерного прицела. Намек был более чем красноречивый. Ублин! Пьяно удивился царский сплетник. Слышишь, кощек? Хочешь верь, хочешь нет, но снайперов я не заказывал. А ты? Я тоже, ответила шарашенный кощей, глядя на руку, в которой только что было пенсне. Не, «Э, мужики, укончай палить!» — крикнул юноша. «У нас тут это, типа, дуэль. Так, Кощик, стой здесь и не дергайся». «Зачем?» «Сейчас поймешь». Виталий повернулся к Кощею спиной и двинулся в сторону реки, старательно отсчитывая шаги. Девять, десять, одиннадцать. О, точно. Будем бить пенальти. Эта идея ему пришла очень вовремя, так как двенадцатиметровый у него точно бы не получился. Дальше был обрыв. Отсюда открывался прекрасный обзор. Юноша увидел широкую песчаную косу метрах в ста от обрыва, на котором вокруг костра сидели пираты с разбитными девицами. — Ну, чё, Кэп, всех завалил? — крикнул снизу Филька. — Где всех, то давай к нам. Шашлык уже готов. — Ща, погоди, с кольчем разберусь и оторвёмся по полной программе. Юноша развернулся на краю обрыва лицом к противнику. — Слышь, Кощик, а у тебя платочек есть? Есть. Кощей стало так интересно, что он поспешил вытащить из кармана надушенный кружевной платочек. Ну и что дальше? Бросай. Кощей бросил. И что теперь? Сейчас. Что-то я забыл. А, вспомнил. Обрадовался царский сплетник, вывернул перевес из за спины и выдернул из нее пистолеты. «Теперь, как земли коснется, пали! У нас же дуэль!» Платочек коснулся земли, и юноша прямо от пуза шарахнул из двух стволов по противнику. «У, блин! А пистолеты я тебе забыл дать!» Это царский сплетник орал уже в полете. Отдача у кремневых пистолей была жуткая, и его таки сбросило с обрыва. Через мгновение до Кащея донесся шумный всплеск. — На даже пьяный-пьяный, а как стреляют? — восхитился бессмертный злодей, выплевывая пули на землю. — И предусмотрительный осветить их умудрился. Из-под карет начали выползать бородки. Кощей подошел к краю обрыва, посмотрел вниз. К барахтающемуся около берега дуалянту на всех парах летела лодка. Но царский сплетник ее опередил. Он выбрался из воды и начал карабкаться вверх. «Слышь, Кощей, ты это, не уходи, сейчас продолжим». «Да...» Такой стрелки их у нас еще не было. Покрутил головой бессмертный злодей. Интересно с ним будет подтолковать. Ну, когда он придет в себя? Шеф, шеф, гаси его, пока он не протрезвел, а то хуже будет, взмолился Тугарин-змей. Ни в коем случае. На лице кощее играла загадочная улыбка то его тронет, лично привью. Очень он вовремя в объявился. — А вы знаете, господа, мне этот мальчик нравится. В отличие от вас, уродов, у него есть стиль. За такое короткое время успел со мной поссориться с царем. С патриархом терки завел. — Замечательно! Ах, какие вырисовываются комбинации! Главное, его вовремя в нужное русло направить. Так, по каретам. Здесь нам больше делать нечего. Команда Кощея, включая Ворона, превратившегося в чернобородого человека, загрузилась в кареты, и Кавалька тронулась в обратный путь. — Кэп, мы победили! Они сваливают! — завопил Филька, размахивая шампуром с нанизанным на нем шашлыком. — Куда? — В Великореченск. Давай к нам. Будем отмечать победу. — Какая победа, если они свалили? — разобиделся царский сплетник. — Так, свистать вверх наверх и в погоню. — А как же жрачка? А расстроился Филька. Мы С собой столько всего сюда притащили. Это хорошо. Тогда так, жрачку выпить, бухло съесть, а потом в погоню.